а внутри дома Корк усталой походкой направлялся к входной двери. Во второй половине дня Торхаус буквально захлестнул поток любопытствующих визитеров. Создавалось впечатление, будто вся округа пожелала свести знакомство с новым владельцем, который, по слухам, приходился внуком старому маркизу, частенько навещавшему здешнюю француженку. И каждый второй из гостей предлагал свои услуги. «Мы слыхали, дом француженки будет продан!» начинали одни. «Нет, не будет, его милость намерен жить в нем». «А он и вправду собирается снести его? Стыд и позор, если это действительно так!» — говорили другие. Корк отчаянно надеялся, что столь поздний визитер не потребует, чтобы его провели в дом, дабы он мог осмотреть его изнутри или перемолвиться словечком, свеконтом поскольку тот недвусмысленно распорядился, чтобы его ни под каким предлогом не беспокоили в библиотеке, где он устроил себе нечто вроде рабочего кабинета. Еще никогда в жизни Корку не приходилось видеть подобного рвения. Будь на то воля его милости, уже к концу недели весь особняк был бы перестроен. В шутку заметил он своей жене. Отворив тяжелую дверь, Корк с изумлением увидел на пороге очень красивую молодую леди. По ее одежде он заключил, что она не местная, и с интересом уставился на нее. Добрый день, мисс, вежливо приветствовал он ее. Прошу прощения за беспокойство, начала Лоэла. Моя тетя, графиня Риджуэй, больна, а мы никак не найдем гостиницу, потому что наш кучер заблудился. Быть может, вы подскажете нам, где можно остановиться на ночлег? Корк быстрым взглядом окинул экипаж. Хотя молодая девушка, стоявшая перед ним на ступеньках, производила впечатление благородной леди, он заметил, что они с теткой путешествуют в наемной карете. Дворецкий заколебался, раздумывая над тем, какой бы совет им дать. Он знал, что завтра открывается большая скотопромышленная ярмарка, на которую съедутся гости со всей округи, так что все гостиницы неизбежно будут забиты под завязку. «Вы не могли бы немного подождать здесь, мисс?» Риджвей, Луэла Риджвей. с волнением нетерпеливо ответила Луэлла. Корк отправился к своей жене, чтобы посоветоваться с ней. но с носу столкнулся с виконтом, вышедшим из библиотеки. «Кто это еще к нам пожаловал?» — устало осведомился тот. Он надеялся, это не очередной посетитель, утверждающий, будто является близким другом его деда, и ему не придется просить Корка отправить его во своясе. Какая-то молодая леди милорд. Она путешествует вместе со своей больной теткой, и они сбились с пути. По словам молодой леди, ее тетка графиня Риджвей, и они путешествуют в самом обычном наемном экипаже. Заинтригованный виконт пересек коридор, и от зрелища, представшего его взору, сердце в груди молодого человека сбилось с ритма и замерло. На пороге его дома стояла самая красивая женщина из всех. Которых он когда-либо видел. Легкие кудри обрамляли ее лицо невесомой дымкой, а светло-голубые глаза нервно обозревали окрестности. Ее поведение с головой выдавало женщину, попавшую в беду, и взывало к инстинктам настоящего мужчину, кои требовали броситься ей на помощь. Пригласите ее войти, Корк, Милорд, не стойте столбом, приятель, пригласите ее войти. Пораженный до глубины души, Корк вернулся к входной двери и Настеж распахнул ее. Его милость приглашает вас войти, промолвил он невыразительным речитативом, приподняв при этом брови. Благодарю вас! вздохнула Луэлла, надеясь, что благородный джентльмен окажет им любезность, и в самом скором времени они смогут продолжить свой путь. Хол, впрочем, невольно поразил Луэллу, хотя некогда особняк, несомненно, поражал роскошью и величием, Теперь повсюду виднелись следы небрежения и запустения. «Тем не менее, этот мужчина, что направляется к нам, выглядит истым джентльменом до мозга костей», — сказала она себе, глядя на приближающегося Виконта, который уже протягивал ей руку для приветствия. «Мисс Риджвей, меня зовут Дэвид Кеннингтон. Добро пожаловать в мой дом. Мне доложили, что вы сбились с пути, и ваша тетя больна». «Да, она осталась в экипаже. Я надеялась найти гостиницу, в которой мы могли бы остановиться, прежде чем продолжить путь. Мы направлялись в городок Бут, в Корнуоле, но наш балван кучер свернул не туда, в результате чего мы оказались на дороге в Бидефорд. Мы путешествовали по Европе, и потому с этой частью страны я не знакома». «Сегодня вечером им не удастся найти подходящего места для ночлега, милорд», — заметил Корк, стоявший поблизости. Завтра начнется скотоводческая ярмарка. «В таком случае вам следует остаться здесь!» — воскликнул Виконт. «Хотя, должен признать, особняк пребывает не в лучшем состоянии. Я сам приехал сюда только вчера и обнаружил, что здесь царит полное запустение. В нашем распоряжении синяя и речная комнаты, милорд. Сырость и плесень туда не проникли». Неожиданно предложил корк. Гости мадам обычно останавливались там, им было вполне удобно. Мы с миссис Корк позаботились о том, чтобы на всякий случай привести комнаты в порядок, так как не знали, скольких гостей следует ожидать. — О, мне бы не хотелось злоупотреблять вашим гостеприимством! — вскричала Лоэла. Мисс Риджуи, я не могу допустить, чтобы вы колесили по дорогам северного Девана с больной родственницей! — решительно заявил в ответ Виконт. Корк, распорядитесь немедленно провести графиню внутрь и проводите ее в синюю комнату, а затем пошлите за доктором». «Будет исполнено, милорд». «Нет, в самом деле, эти хлопоты совершенно излишни». «Я и слышать не желаю, чтобы вы отправились в другой город на ночь глядя». Стоял на своем виконт, приглашая Луэллу в гостиную. «Сейчас Корг принесет вам чего-нибудь подкрепиться, а потом мы уложим вашу тетю в постель». Одна из служанок посидит с ней до прибытия доктора. А теперь прошу извинить меня. Я оставлю вас, чтобы переодеться, поскольку работал с раннего утра и выгляжу не лучшим образом». Коротко поклонившись ей, Виконт вышел из комнаты, и Лэла уставилась ему вслед. «Какой приятный молодой человек!» — пробормотала она, когда за ним закрылась дверь. Очень скоро в комнату поспешно вошла миссис Корк, сопровождение сопровождении еще одного слуги, который держал в руках поднос с чаем и сэндвичами. «Его милость будет ужинать только в половине девятого, мисс, поэтому, быть может, вам захочется слегка перекусить после долгого пути». Наклонившись к Луэлле, экономка прошептала. «И ни о чем не беспокойтесь. Вашего плута кучера мы отправили в Свояси, Ваша тетя уже в постели» и за ней присматривает одна из служанок. «Скоро приедет доктор, мы позовем вас, когда он появится». «Большое вам спасибо, вы очень добры к нам». «В Торхаус мы всегда рады гостям», — заявила миссис Корк. «Насколько я понимаю, прежде вы не бывали в наших краях. А теперь попробуйте вот эти сэндвичи, а я зайду за вами, как только ваша комната будет готова». «Кто этот Виконт?» Спросила себя девушка. «И что он делает в этом обветшалом особняке?» Поднявшись, она принялась рассматривать висевшую на стене картину, написанную масляными красками с изображением женщины в бальном платье. Лоэлла решила, что, судя по ее наряду, картина была написана двадцать или тридцать лет назад. «Какая красавица!» — промолвила девушка. «У нее чудесные глаза!» «Да, она очень мила, не правда ли?» Раздался вдруг чей-то голос позади нее. «Она была француженкой». Обернувшись, Луэлла увидела стоящего в дверях Виконта. Он переоделся, и теперь на нем была сшитая на заказ сорочка и жилет с модными брюками. Мужчина расстегнул ворот рубашки, а челка темных волос не спадала на лоб, что очень шло ему. Под черными бровями лукаво блестели живые карие глаза. «Она ваша родственница?» С некоторым смущением поинтересовалась Луэлла. «Нет, она была другом семьи. Я вижу, миссис Корк уже позаботилась о вас». «Да, примите мою благодарность. Вы очень любезны». «Пусть таки, мисс Риджвей. Я и сам чужая в этих краях, и потому надеюсь, что если бы оказался в схожих обстоятельствах, со мной обошлись бы аналогичным образом». «Могу ли я узнать, что привело вас в Бидафорд? – спросила она, глядя на него из-под полуопущенных ресниц. Виконт вдруг обнаружил, что не в силах отвести взгляд от ее голубых глаз. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мой дед оставил мне этот особняк после внезапной недавней кончины. Я хотел сменить обстановку, поскольку устал от Лондона, и это поместье предоставило мне такую возможность. Понимаете, я архитектор, или, точнее, учился на него. Значит, у вас большие виды на этот дом? заметила Луэлла, вновь опускаясь в кресло. Виконт обратил внимание на то, как она смотрит на него. Склонив голову, девушка устремила на Дэвида взгляд снизу вверх, что выглядело соблазнительно и в то же время очаровательно. Забывшись на мгновение, он ответил не сразу. «Да, я хочу реконструировать особняк и добавить к нему кое-что. Было бы жаль сравнить с землей такой прекрасный дом, как этот. И я часто ловлю себя на мысли, что мне категорически не нравится, как обошлись со многими старинными чудесными особняками под предлогом... «Веление прогресса и модернизации». «Хорошо сказано», — согласилась она. «Я и сама думаю так же, как вы. Во Франции, например, не принято сносить дома только потому, что они вышли из моды. Французы уважают прошлое». «Итак, а что же привело в юго-западные графства вас?» В свою очередь осведомился он, облокотившись на каминную полку и скрестив ноги. Лела заколебалась, а потом сделала глубокий вдох. «Надеюсь, вы не станете думать обо мне дурно, если я скажу вам...» Она вздохнула, достала носовой платочек и обернула им свои изящные ладошки. «Смею надеяться, вы не одна из тех, пользующихся печальной известностью женщин, которые скрываются от полиции». «Нет», — ответила Луэла. «Но я действительно убегаю от одного человека, нежеланный и весьма назойливый воздыхатель». «Думаю, он не один», — пробормотал Виконт, зачарованный ее красотой. «Должно быть, у ваших ног сложили свои сердца многие поклонники». «Этот человек решил, что должен жениться на мне. Он просто одержимый», — сказала она, не поднимая глаз. Мы вынуждены были тайно покинуть Францию, потому что он начал угрожать нам. Мы хотели найти приют в Корнуоле, прежде чем вернуться в Шотландию, в дом моей тети. Во время переправы через ла нам обеим стало плохо, но я сумела оправиться, в отличие от нее. Надеюсь, вы не пожалеете о том, что предоставили нам убежище. Хотя, быть может, и не захотите приютить двух беглянок. Но Виконт уже пал жертвой ее чара. Прошло много лет с тех пор, как он испытывал подобное влечение к женщине. Он старательно закалял свое сердце, говоря себе, что не ищет любви и вполне способен обходиться в жизни и без нее. Однако сейчас вдруг обнаружил, что его захлестывают самые разные чувства и эмоции. Лоэлла же не сводила с него глаз в ожидании ответа. Между тем виконт, как оказалось, предавался непривычным для него колебаниям. Наконец он заговорил. «Вы не сделали ничего дурного. Наверное, этот человек был очень настойчен, коль преследовал вас по всей Европе. Эта любовь подвигла его на подобные действия». «Не совсем. Моя тетя — очень богатая, влиятельная особа, владеющая огромными поместьями в Шотландии. Я ее единственная наследница, поскольку все остальные мои родственники умерли. Франк Конноли — так зовут этого человека, желает разбогатеть и обрести власть» и я всего лишь приятный бонус, который можно присовокупить к сделке. В груди Виконта родилось страстное желание защитить ее любой ценой. При мысли о том, что этот охотник за преданным посмел столь назойливо домогаться очаровательной молодой леди, которая вся дрожа сидела перед ним в кресле, его охватил гнев. К тому же из-за того негодяя теперь занемогла и ее тетка. Виконт слушал рассказ Луэллы «Историю тирании и ужаса», обрушенных на этих женщин Франком Конноли. «Тетя Эдит решила, что если мы поедем на запад, вместо того, чтобы прямиком отправиться в Лондон, то собьем его со следа. Я не сомневалась, что он пустится за нами в погоню». «Пока вы находитесь под моей крышей, о своей безопасности можете не беспокоиться», с дружью в голосе заверил ее Виконт. Поднявшись со стула, он позвонил в колокольчик. «Ужин будет подан в половине девятого, и я надеюсь, вы окажете мне честь, присоединившись к трапезе». «С удовольствием», — отозвалась Луэла, которую привела в некоторое замешательство перемена в его настроении. После ухода Виконта в комнату вошел Корк, сообщивший Луэлле, что доктор уже наверху с графиней. Она тут же вскочила на ноги и последовала за ним. Тем временем Виконт, погрузившись в глубокую задумчивость, стоял в библиотеке и невидящим взором глядел в окно. Мысли его путались. Голова шла кругом, и он никак не мог сосредоточиться. Столь необычный эффект произвела на него прекрасная гостья. — Такое впечатление, будто этот дом сам обладает колдовским очарованием, — сказал он себе, глядя в окно на свой заброшенный и заросший сад. Часы в холле пробили половину седьмого, И Виконт вдруг обнаружил, что торопит время, оставшееся до ужина. Усевшись за стол, он попытался было вернуться к работе, но мысли его то и дело возвращались к прелестной луэли Риджвей. «Нет, это явно дом так действует на меня», — решил Кеннингтон, собирая инструменты. «И еще призрак мадам Лефевр». Доктор был тверд и непреклонен. «Ей требуется отдых, по крайней мере, в течение недели» заявил он, закрывая свой медицинский саквояж. «А еще ей нужно пить как можно больше жидкости и питаться легкой но сытной едой». «Однако мы ведь не можем так долго злоупотреблять гостеприимством Виконта», возразила девушка. «Он и так был слишком добр к нам». «Можете перевозить ее, но на свой страх и риск», посоветовал доктор. «Я не желаю нести ответственность за то, что она отправится в путь раньше, чем я ей рекомендовал». Графиня сидела в постели, обложенная подушками, а вокруг нее суетилась Мэйзи, стараясь угодить ей, чем только можно. «Совсем скоро вам станет лучше, миледи!» — ворковала она. «Однако сейчас вам нужен полный покой!» Луэла подошла к кровати и устало опустилась на краешек. Тетка, несмотря на ужасающую бледность, и впрямь выглядела чуточку лучше. «Как вы себя чувствуете, тетя Эдит?» «Я чрезвычайно признательна Виконту за то, что он приютил нас», — прошептала она. «Ты должна поблагодарить его за меня». «Я уже сделала это». «Он ведь из Лондона, не так ли? Он из тех Кеннингтонов, что живут в Мейфейр. «Я не спрашивала, но совершенно очевидно, что он не местный». «Нам очень повезло, что мы свалились ему на голову», — добавила тетя Эдит. Франк Конноли ни за что не отыщет нас здесь. — Весьма на это надеюсь. Я чувствую себя в безопасности под крышей Виконта. Сколь бы обветшалой она не была. Луэлла просидела у тетки до самого ужина. Тем временем внизу в столовой Виконт нетерпеливо расхаживал по комнате, ожидая появления молодой леди. Корк заметил, что его хозяин явно нервничает но приписал состояние Виконта тому, что, не успев прибыть сюда, ему же приходится развлекать гостей. Разумеется, он давно привык видеть за столом незнакомые лица, поскольку мадам Лефевр часто принимала у себя заблудившихся путников. Именно местоположение особняка, возвышавшегося на склонах холма над рекой Торидж, и влекло их к его порогу. Корк, посмотрите, не идет ли там мисс Риджвей? Наконец, не выдержав, распорядился Виконт. Не успели эти слова слететь с его губ, как в дверях появилась Луэла в прелестном платье голубого атласа, явно привезенном из Парижа. У Виконта перехватило дыхание, когда он увидел, что она идет к нему, и на устах ее играет рубкая улыбка. Сегодня вечером вы поистине очаровательны, вырвалась у него, а затем он поднес ее руку к губам и поцеловал. Ее бархатная кожа пахла лимонной вербеной, и этот аромат живо напомнил Кеннингтону погожий летний денек. Девушка, улыбнувшись, покраснела. Общество Виконта ни чуточки ее не страшило, поскольку он отличался от Франка Коннелли всем, чем только возможно. Для начала Виконт был куда благороднее Коннелли, являвшегося всего лишь младшим сыном какого-то мелкого ирландского землевладельца. И Луэлла сразу же поняла, что Кеннингтон придерживается высочайших моральных принципов, которые никогда не позволят ему навязывать ей свое внимание. «Как себя чувствует графиня?» — осведомился Виконт, знаком показывая корку, чтобы тот налил им вина. «Благодаря вашей замечательной служанке она устроена со всеми удобствами». «Да, Мэйзи — славная и преданная горничная». Мне чрезвычайно повезло в том, что все мои слуги исключительно верные и надежные люди. Корк подал им первое блюдо, и они молча приступили к трапезе. Почему я так неуклюже веду себя в ее присутствии? – подумал виконт, расправляясь со своей порцией. Есть нечто такое, от чего я чувствую себя полным неумехой и болваном. Ужин шел своим чередом, и Луэлла, похоже, расслабившись, принялась расспрашивать его. «Ваша семья не возражает против того, что вы так далеко уехали из Лондона?» «В данный момент мы с отцом не разговариваем», — признал Виконт. «А мама умерла несколько лет назад. Я очень скучаю по бабушке, но поскольку теперь она живет в доме отца, мы встречаемся с ней весьма редко». «Какая жалость!» — заметила Луэлла, сочувственно глядя на него своими огромными голубыми глазами. — Судя по вашим словам, вы единственный сын, насколько я понимаю. — Да, у меня нет ни сестер, ни братьев. Я нахожусь в том же положении, и мои родители погибли в ужасной железнодорожной катастрофе, случившейся в Шотландии несколько лет назад. Я переехала к жене дяди, графине, и после того, как скончался ее супруг, Она отправилась в путешествие по Европе, а я поехала вместе с ней. «Мне очень жаль», — пробормотал Виконт, чувствуя, как его одолевает нестерпимое желание протянуть руку и накрыть ей ладошку Луэлы. «То есть, кроме нее, у вас больше нет никого на всем белом свете?» «Да, и потому я так испугалась, когда она потеряла сознание в экипаже. Ума не приложу, что бы я делала, если бы она...» Голос девушки сорвался, и Виконта всей душой потянула к ней. Она пробудила в нем столько знакомых чувств и эмоций, что первым его порывом было держаться от нее как можно дальше. Но сейчас, когда она сидела перед ним, и мягкие волосы пушистыми локонами обрамляли ее личико, ложась на маленькие изящные ручки, он трепетал, чувствуя себя очарованным. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Уже много позже, в темноте своей огромной холодной комнаты, Виконт готов был поклясться, что в воздухе до сих пор висит едва уловимый аромат вербены. В ту ночь он долго не мог уснуть. Утомленный сверх всякой меры молодой человек чувствовал себя опьянённым и перевозбужденным одновременно. Вот какое действие оказало на него Луэлла Риджвей. Когда на следующее утро Хоскин разбудил его, он тут же схватил предложенную ему чашку кофе и осушил ее одним глотком, после чего потребовал еще одну. Ему отчаянно не терпелось вновь увидеть Луэллу. Мисс Риджвей уже встала? С самым невинным видом, на какой только был способен, поинтересовался Виконт. «Полагаю, сейчас она находится у своей тети, милорд. Вы хотите увидеться с ней?» «Нет, мы и так увидимся достаточно скоро, за завтраком». Он к этому моменту решил, что предложит ей прокатиться с ним верхом, сегодня же утром. День обещал быть теплым и ясным. Пока Хоскин завершал его туалет, Кеннингтон мысленно репетировал, что скажет ей. Сердце его готово было выскочить из груди, когда Виконт вошел в столовую и увидел, что Луэлла уже сидит за столом. «Доброе утро. Надеюсь, вы хорошо спали. Комната вам понравилась?» С легким поклоном осведомился он. «Очень хорошо. Благодарю вас. И испытала огромное облегчение, вновь оказавшись в нормальной кровати после наших бесконечных странствий когда я завершу реконструкцию особняка, то намерен заменить всю обстановку», — сообщил ей Виконт. «Естественно, некоторые из картин я сохраню, поскольку они и красивы, и достаточно ценны самой по себе. Но все остальное будет продано или передано на благотворительные цели». «Вы должны показать мне свои чертежи», — предложила ему Луэлла, поднося чашку к розовым губкам. «Я бы очень хотела взглянуть на них». Расхрабрившийся Викон с радостью ухватился за представившуюся возможность. «Вероятно, вы не откажетесь прокатиться со мной верхом по окрестностям сегодня утром. Признаюсь, до сих пор у меня не было случая даже как следует осмотреться, и потому я буду рад вашему обществу. Вы ведь ездите верхом, ведь так?» «О да!» — с энтузиазмом отозвалась Луэла. Ее голубые глаза вспыхнули радостным огнем, и она оживилась, а губы ее сложились в улыбку. «Я люблю ездить верхом, но в минувшем году возможностей для этого у меня почти не было. В Шотландии мы держим прекрасную конюшню, которой мне очень не хватает». «В таком случае встретимся снаружи примерно через час, да?» — предложил Виконт. «Впрочем, боюсь, я не смогу предложить вам достойного костюма». «Я найду у себя кое-что подходящее». «Правда, мне понадобится хлыст». «Об этом позаботится мой дворецкий, корк». Дворецкий, стоявший у буфета, на котором он складывал горки пустые тарелки, обернулся и сказал. «Наверху в шкафу висит старый костюм мадам для верховой езды. Если мисс Риджуэй захочет примерить его, думаю, к нему прилагаются и хлыст, и перчатки». «Прекрасно. Прошу вас распорядитесь, чтобы Мэйзи немедленно принесла их». Корк, поклонившись, вышел из комнаты. Луэлла встала из-за стола, пообещав вскоре увидеться с Феконтом. Ровно в половине одиннадцатого Кеннингтон в спешке сбежал по лестнице, торопясь к ней. Луэла уже поджидала его снаружи, наслаждаясь солнечным теплом и светом. Денек сегодня просто чудесный. Какая жалость, что тетя Эдит не может к нам присоединиться. Она тоже любит ездить верхом». «Я вынужден спросить у Корка дорогу к конюшне». — признался Виконт, когда они обошли дом по кругу. — Еще не освоился здесь. — Мне не терпится увидеть ваш проект, — напомнила ему Луэлла. — Дворные постройки, вы сохраните их в нынешнем виде? — Поскольку я их еще не видел, то не могу сказать ни да, ни нет. Кроме того, есть ведь также и сад с огородом. Хотя кирпичные здания я могу проектировать и перестраивать без труда, цветы и зеленые насаждения — совсем другое дело. «Пожалуй, я в силах помочь вам», — загадочной улыбкой обронила Луэлла. «После прогулки вы обязательно должны показать мне сад». Конюшня оказалась в куда лучшем состоянии, чем ожидал Виконт. К его невероятному удивлению, в ней даже обнаружились грум с помощником. Лошадей была целая дюжина или даже чуть больше, и некоторые высунули головы из своих стоил, когда услышали, что к ним по проходу направляется грум Джошуа. «Для вас, милорд, я бы выбрал Бонапарта, крепкого, выносливого, воронного жеребца», — сказал Джошуа. «А для мисс лучше всего подойдет дельфина, серая в яблоках кобыла. Но только пусть вас не обманывает ее внешний вид, мисс, она очень коварна и быстра». «В таком случае, думаю, мы с ней прекрасно поладим», — с восторгом вскричала Луэла. Подойдя вслед за Джошуа к стойлу дельфины, Она моментально прониклась симпатией к экстрактивой кобыли. «Нам будет хорошо с тобой, дельфина», — сказала она, гладя лошадку по мягкому шелковистому носу. Сунув под мышку хлыст, некогда принадлежавший мадам Лефевр, Луэлла ждала, пока Джошуа выведет дельфину из стойла. Девушка надела синюю юбку для верховой езды и перчатки, которые Мэйзи отыскала для нее в гардеробе. Виконт остановился позади мисс Риджвей глядя, как Джошуа придвигает ей ящик, чтобы она могла встать на него и подняться в седло. Солнце сверкало позолотой на ее светлых волосах, а костюм для верховой езды очень шел Луэле. Молодой человек восхитился тем, с какой легкостью она села верхом на незнакомую лошадь. Как только Бонапарт был готов, Виконт одним прыжком поднялся в седло, и медленные рысью не двинулись прочь от дома. Вынув приблизительную карту поместья, Кеннингтон предложил направиться к дальней его границе, после чего проехать вдоль реки и уже потом вернуться к главному входу в особняк. Луэлла в очередной раз удивила мужчину тем, что обогнала его сразу же, едва не выехали на открытое пространство. Судя по всему, Дельфину не нужно было особо понукать, чтобы она размяла ноги в стремительном галопе. Поравнявшись с девушкой у небольшого подлеска, Виконт отвесил ей комплимент по поводу того, как ловко и умело та обращается с лошадью. «Меня посадили в седло, едва я научилась ходить», — ответила она. «Папа был лучшим наездником в Шотландии, и он настоял на том, чтобы мне дали возможность пойти по его стопам, пусть даже я была всего лишь девчонкой». «Со мной произошло то же самое», — признался Виконт. У отца было поместье и дом в Хартфордшире, куда мы часто приезжали летом. Корк, кстати, говорил мне, что в Эксмуре устраивают отменные состязания, и люди приезжают сюда со всех концов страны поучаствовать в здешней охоте. Я не люблю охотиться верхом, да еще и с собаками. Подобное занятие представляется мне бессмысленным и утомительным. Думаю, следует доказать вам, как сильно вы ошибаетесь. С улыбкой заметил виконт надо будет узнать у корка а не начнется ли сезон до того как вы вернетесь в шотландию лулы ничего не ответила она просто улыбнулась и пришпорила дельфину а виконт устремился за ними в погоню через несколько часов он утомившись подал знак луэли что им пора возвращаться на конюшню очень жаль крикнула в ответ она когда они помчались галопом к особняку «Мне кажется, на дельфине я могла бы скакать без устали хоть целый день. Она великолепное животное». «Джошуа знал, что делает, когда выбирал ее для вас». На обратном пути к дому, передав лошадей по печенью грума, они неспешно зашагали по заброшенному саду. «Какая незадача!» — воскликнула девушка, распутывая ветки разросшегося розового куста, изуродованного боковыми побегами, засохшими бутонами и увядшими листьями. Это же прелестный сорт с восхитительным ароматом. Роза Томасена. Тот, кто посадил ее здесь, понимал, что выбрал самое подходящее для нее место. А вот, взгляните, этот клематис не подрезали уже много лет, и он переродился, стал древесным. «Похоже, вы хорошо разбираетесь в садоводстве, одобрительно заметил Виконт. «Это одно из моих любимых занятий. — вздохнула Луэла, осматривая поникший куст Фуксии. «В Шотландии я занималась садовой планировкой для многих наших соседей». Но тут ей в голову, очевидно, вдруг пришла неожиданная мысль, и девушка даже остановилась. «А ведь я могу оказать такую услугу и вам». «Вы имеете в виду сад? Однако я не вправе просить вас». «Для меня это станет прекрасной возможностью отплатить вам за вашу доброту», — возразила она. «С вашего позволения я могла бы нарисовать план насаждений, а заодно и внести несколько предложений относительно того, как сделать сад живописнее. Для меня будет одно удовольствие поработать с таким ландшафтом. Он ведь разительно отличается от того, к чему я привыкла в Шотландии». Виконт пристально смотрел на нее. Лицо девушки светилось неподдельным энтузиазмом, пока она перебегала от одной клумбы к другой, рассматривая то, что оставалось еще живым, и то, что уже умерло. «Прошу вас, пожалуйста», — с мольбой сказала она, — «я получу истинное удовольствие, занявшись чем-нибудь стоящим после целого года безделья». «Что ж, если вы настаиваете», — начал он. «Как я уже говорил, в том, что касается садоводства, меня трудно назвать экспертом». «В таком случае приступаю немедленно», — воскликнула Луэлла и закружилась на месте от восторга. «Но мне понадобится помощь. Среди вашей прислуги имеются садовники». «Нет. Однако, если вы составите объявление для меня, то Корк разместит его в местной газете». Подбежав к Виконту, Луэлла, к вящему изумлению и восторгу Кеннингтона, взяла его под руку. Отлично, значит все решено. А теперь давайте вернемся в дом. Мне не терпится рассказать обо всем тете Эдит. Ее голубые глаза очаровательно заблестели, когда она увлекла его по тропинке, ведущей к тыльной стороне особняка. Я сделаю из этого сада нечто такое, о чем еще долго будут говорить люди, превознося его до небес, пообещала она. Со всей округи к вам потянутся гости, чтобы полюбоваться им, отчего ваш дом станет выглядеть еще более впечатляюще. Она в припрыжку пересекла холл, оставив Виконта с восхищением глазеть ей вслед. — Мисс Риджвей, вы полны сюрпризов! — пробормотал он, глядя, как она взбегает по ступенькам, что-то мурлыча себе под нос. А она вдруг приостановилась и послала ему обворожительную улыбку. Взгляды их встретились, и он прочел в ее глазах нечто такое, отчего сердце на мгновение замерло у него в груди. А Луэлла, очаровательно смутившись, зарделась и сделала попытку унять бешено забившееся сердечко. Франк Конноли, сидевший в баре Гранд Отеля в Дувре, пребывал в отвратительном настроении. Проведя несколько предыдущих дней в поездах, а затем еще и угодив в шторм на пути через Ла-Манш и Скале, Он злился от того, что беглянок и след простыл. Вспомнив о том, как он надавил на ночного портье в гостинице, и тот в конце концов сообщил ему, куда направились герцогиня с Луэллой, мужчина пришел в ярость и настолько сильно грохнул стаканом с виски по стойке бара, что тот разлетелся на тысячу осколков. «Она думает, будто может сбежать, оставив меня в дураках. Что ж, я покажу ей!» — прорычал он. Конноли немедленно собрал вещи и нанял экипаж до вокзала, где и сел на поезд, график движения которого был согласован с пароходным расписанием. И вот теперь мужчина стоял в фойе гранд-отеля, обыскав почти все большие заведения в городе. Но все расспросы о его невестке и тетке ни к чему не привели. Женщин никто не видел. Наконец, усталый и проголодавшийся, он вынужден был признать, что потерпел временное поражение. Сняв комнату в гостинице, Конноли поджидал носильщика, которому было велено перенести сюда его чемоданы. «Но ведь должна же она быть где-то», — сказал он себе. «Они наверняка отправились прямиком в Лондон. Больше им податься некуда». С каждой минутой решимость его крепла. «Если Луэлла полагает, что избавилась от меня, она очень сильно ошибается», — пробормотал он, входя в комнату. Сунув насильщику монету, с грохотом захлопнул за ним дверь. Даже если мне придется вынюхивать их след, как гончему псу, я пойду на это, решил он. Я переверну небо и землю, но она будет моей. Глава пятая. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Хотя Виконт не имел ничего против того, чтобы развлечь гостей, они, между тем, изрядно отвлекали его от выполнения задачи, которую он поставил перед собой. На следующее утро Кеннингтон опять встал рано и в половину седьмого уже сидел за своим столом, но при этом обнаружил. Он напряженно прислушивается, надеясь уловить признаки того, что Луэлла уже проснулась. Когда Корк осведомился, не желает ли он, чтобы ему принесли завтрак на рабочее место, Виконт едва удержался, чтобы не накричать на него. «Разумеется, нет. Я буду завтракать в столовой вместе с нашей гостьей». Немного погодя, сидя за обеденным столом и ожидая появления Луэллы, он вдруг поймал себя на том, что буквально сгорает от нетерпения. Корк поставил перед ним порцию почек с беконом, но Виконт к ним не притронулся. Еда вызывала у него отвращение. Голова Дэвида была занята совершенно иными мыслями. — Надеюсь, вы не стали ждать меня? — входя в комнату, произнесла Луэлла своим мягким голосом. На ней было бледно-голубое платье, замечательно оттенявшее цвет ее глаз. Он вдруг почувствовал, как бешено забилось сердце у него в груди, когда она улыбнулась ему и заняла свое место за столом. «Сегодня утром вашей тете стало лучше?» «Да, значительно, благодарю вас. Мне очень хочется верить, что на ее щеки возвращается румянец, а те замечательные кушанья, которые готовит для нее миссис Корк, буквально творят с ней чудеса». «Рад слышать!» — отозвался Виконт, ковыряясь в своей тарелке. «Что до меня, то я всегда полагал, отдых в деревне благотворно сказывается на здоровье!» Последовало недолгое молчание, пока Корк обслуживал Луэлу. Затем она вытащила из-за пояса лист бумаги и расправила его на столе. «Я взяла на себе смелость набросать предварительный план ландшафтного дизайна вашего сада», — с гордостью сообщила девушка. «Не хотите ли взглянуть?» «Разумеется», — согласился Виконт и взял у нее набросок. «Я сочла, что будет лучше расположить сад пятью террасами, раз уж он у вас поднимается кверху», — пояснила она. «Крупный кустарник следует сажать по периметру, тогда как основные посадки должны располагаться в центре каждого уступа. Предлагаю устроить огород вот на этом месте, обозначенном на плане», — показала она. «Все участки будут соединяться друг с другом арками и беседками». «Боюсь, вы меня окончательно запутали. Я уже говорил, что такими вещами не владею в совершенстве, и теперь целиком и полностью в вашей власти». Не успели эти слова сорваться с его губ, как он взглянул на нее из-под своих кустистых бровей, и ему показалось, будто она слегка покраснела. Очевидно, девушка прекрасно поняла, что он имеет в виду. В следующий миг Луэлла взяла себя в руки и продолжала. Затем встаёт вопрос с садовниками. Для сада таких размеров вам понадобятся штатные работники. Могу я предложить свою помощь в этом деле? Я неплохо разбираюсь в том, что от них требуется, и потому готова с радостью составить соответствующее объявление и даже разместить его в вашей местной газете. Мне показалось, вы говорили, что это вполне может сделать Корк. «Я бы предпочла сама съездить сегодня в Пидофорд», — с улыбкой призналась девушка. «Было бы жаль оставаться здесь до тех пор, пока моя тетя не станет лучше и не побывать в этом месте. Я слышала, там на вершине горы расположен Паниер Маркет. Старинный рынок». «С данным вопросом вам лучше обратиться к Корку, что до меня, то я нахожусь здесь всего на один день дольше вас, и потому о Бедифорде мне почти ничего не известно». «Значит, я спрошу Корка. Тем более именно миссис Корку помянула, что я непременно должна посетить его». — В таком случае возьмите с собой Беннета, он отвезет вас туда на моем автомобиле. — У вас есть автомобиль? — воскликнула она, и глаза ее засияли восторгом. — Хотя на континенте мы видели их, конечно, я сама ни в одном из них еще не ездила. — Итак, решено, Беннет отвезет вас куда пожелаете. Корк, не могли бы вы передать ему, что его услуги потребуются сегодня утром, мисс Риджвей? Слушаюсь, милорд. Они мило болтали до тех пор, пока не вернулся Корк, сообщивший, что Беннет уже ждет снаружи, когда мисс Риджой будет готова выехать. Лоэла в волнении, вскочив из-за стола, извинилась. «Большое вам спасибо!» — воскликнула она. «Вы сделали мне роскошный подарок! Тетя Эдит очень огорчится, что упустила такую возможность!» «Я уверен, и она сможет съездить туда же, как только ей станет лучше. Когда доктор должен прийти снова?» Майзи говорит, он явится сегодня после полудня, так что я сама побеседую с ним. Вы же понимаете, мы не можем оставаться здесь до бесконечности». «Вы все еще опасаетесь, что этот человек, э, Франк, найдет вас здесь?» — осведомился Виконт. «Уверяю, этого не случится. Он должен быть великим ясновидцем наподобие самой Бадам Блаватской, чтобы интуитивно предвидеть, что вы находитесь именно здесь». Луэлла приостановилась в дверях, и нижняя губка ее задрожала. Это, по мнению Виконта, придало ей беззащитный вид. Кеннингтону вдруг отчаянно захотелось защитить ее. И если для этого понадобилось бы найти того человека и вышвырнуть его за пределы страны, а заодно из жизни Луэллы, он бы с радостью сделал это, причем в случае необходимости голыми руками. «Да, я, наверное, веду себя глупо», — пролепетала Луэлла. Мэйзи принесла ей шляпку и белые перчатки из ткани. Поскольку день выдался теплым и солнечным, подавать девушке пальто горничное не стало. Луэлла подошла к зеркалу в дубовой оправе, висевшему в дальнем конце холла, и принялась поправлять перед ним шляпку, добиваясь наилучшего эффекта. «Вам понадобится нечто большее, чем простые булавки, чтобы удержать ее на месте», — шутливо заметил Виконт, который, словно зачарованный, наблюдал за каждым ее движением. «Я видел, как другие дамы повязывали свои шляпки шарфом. У вас, кстати, он есть?» Луэлла на мгновение задумалась, после чего отправила Мэйзи наверх, дабы та принесла нужный предмет туалета из комода. Ожидая возвращения горничной, она выглянула за дверь, где рядом с Даймлером уже стоял Беннет, имевший чрезвычайно презентабельный вид в своей шоферской униформе. «Мы поедем очень быстро», — осведомилась девушка. «Это зависит от вас». Рассмеялся Виконт. «Раньше Беннет возил старого герцога, который все время подначивал его просьбами ехать как можно быстрее. Но вы попали в надежные руки. Беннет — опытнейший водитель, несмотря на то, что авто новомодное и относительно недавнее изобретение». Еще через пять минут Луэлла, раскрасневшаяся от восторга, сидела на пассажирском сиденье рядом с Беннетом. Отъезжая, он из баловства надавил на клаксон и она едва не подпрыгнула от неожиданности. А Виконт, глядя вслед автомобилю, исчезающему за поворотом извилистой подъездной аллеи, вдруг почувствовал себя удивительно жалким и несчастным. Он уже сожалел о том, что не поехал в город вместе с ней. Как это было бы славно прогуляться по улицам Биддефорда с Луэлой под руку. Биддефорд показался девушке очаровательным городком, но Лоэлла быстро обнаружила, что ей придется съездить в Барнстейбл, Если она хочет подать объявление в местную газету. Однако Беннет заявил, он с удовольствием отвезет ее туда. Перед тем как отправиться в контору North Devon Journal, в которой она разместила свое объявление, Луэла купила букетик цветов для тетки. Ну вот, торжествующе заявила девушка, дело сделано. А заинтересованных соискателей я попросила явиться в Торхаус в пятницу. Нам, пожалуй, пора отправляться домой, мисс Риджвей. Предложил Беннет. Кажется, по дороге сюда я заметил гараж. Мне надо залить в бак бензин. К тому времени, как они вернулись в торхаус, виконт не находил себе места от беспокойства. Когда Луэлла не появилась к обеду, он начал нервничать, хотя и понимал, что Фрэнк Коннелли просто физически не может рыскать победу Форду, рассчитывая схватить ее. И вот, стоило Даймлеру наконец затормозить у входа в особняк, Виконт вынужден был сделать над собой усилие, чтобы не выбежать наружу, да волю, охватившей его панике и облегчению. «Где ради всего святого вы пропадали?» — спросил он после того, как Беннет помог выйти из авто в сияющей Луэлле. «Простите меня, лорд Кеннингтон», — беззаботно откликнулась она. «Однако нам, чтобы разместить объявление, пришлось съездить в Барнстейпл. Я получила массу удовольствия. Ландшафт здесь просто чудесный, вплоть до того, что может сравниться по красоте с пейзажами моей Родины. Да, такая похвала дорогого стоит. Но идемте же внутрь, вы наверняка умираете с голоду. Быть может, распорядиться, чтобы Корк принес вам что-нибудь поесть? Нет, спасибо. В стейпле я нашла гостиницу с отличным рестораном. Беннет тоже остался доволен, поскольку встретил другого шофера, и они отвели душу, обсуждая двигатели внутреннего сгорания. Виконт расхохотался. Ему нравилось, что Лэла умеет получать удовольствие от сущих пустяков и никогда не впадает в депрессию, даже находясь вдали от дома. «Но теперь я бы хотела повидать тетю Эдит и отнести ей цветы, которые купила для нее. Корк, полагаю, доктор уже был у неё?» «Да, был, мисс Риджвей. Она быстро сбежала по лестнице, прошла по площадке к синей комнате и с восторгом обнаружила, что тетя уже встала с постели и теперь сидит в кресле у окна. «Тетя Эдит, вы уже встали!» — воскликнула девушка, подбегая к графине, чтобы поцеловать ее. «Да, я чувствую себя намного лучше. Должна сказать, здешний доктор ничуть не хуже любого из тех, что обитают на Харли-стрит. Он сотворил настоящее чудо!» А еще он говорит: я буду готова вновь отправиться в путь уже к началу следующей недели. Так что мы обе сможем уехать. Графиня показалась, будто она заметила легкую тень разочарования, промелькнувшую по милому личику Луэлы, но та быстро взяла себя в руки. Вот значит, чем объясняется ваше хорошее расположение духа! воскликнула девушка и отвернулась, чтобы тетка не увидела выражения ее лица. Что до меня То я была очень занята, поэтому мне некогда было беспокоиться о Франке Конноле. Разве это не замечательно?» Графиня, улыбнувшись, взяла племянницу за руку, заставляя ее обернуться. «Давно я не видела тебя такой оживленной. Воздух Девана, должен быть, пошел тебе на пользу. Или, быть может, это некий виконт продолжимости твоей походки?» Луэлла, покраснев, отняла руку. Скромно потупившись, она провела ладонью по пылающим щекам. «Ох, тетя!» — упрекнула графиню. «Очевидно, ваше недомогание сказалось на вашем рассудке. Вам прекрасно известно, что я не допускаю даже мысли о романтических отношениях, как и то, что у меня имеется для этого веские причины». «Право слово, дитя мое, не думаю, будто он из джентльменов, склонных придавать значение тому, что давно осталось в прошлом». Он приятный молодой человек. Пожалуй, чересчур быстро прервала ее Луэла. И он мне нравится. Но я вижу, вам стало намного лучше, и вы опять предаетесь несбыточным фантазиям. Мне придется попросить Мэйзи найти вам что-либо, чем бы вы могли занять себя. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в Ухе — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Какой вздор, Луэлла! Если тебе представляется шанс обрести счастье, от него нельзя отказываться так просто. Любовь — самая важная в жизни каждого из нас!» «Пока вы со мной, у меня ее довольно, отозвалась Луэлла. «А вот другая любовь меня нисколько не интересует, и я не намерена менять свое отношение к ней. Однако же он очень красив». Начала была графиня, но тут же умолкла, заметив, что на лице девушки появилось негодующее выражение. «По-моему, это леди слишком щедра обещание». Вздохнула про себя графиня, глядя, как племянница занялась наведением порядка в комнате, которую перед этим уже прибрала Мэйзи. Графиня не пожелала сойти в этот вечер к ужину, чем изрядно огорчила Луэллу. После того, как днем она застала тетку в приподнятом настроении, девушка надеялась, что та присоединится к ней и Виконту в столовой. Между тем, пока Мэйзи помогала мисс Риджвой одеваться, слова тетушки не шли у той из головы. Войдя в столовую, она застала виконта, склонившимся над большим листом бумаги, на котором были набросаны какие-то чертежи. «Вы уже закончили планы перестройки дома?» — спросила она, когда Корк выдвинул для нее стол. «Почти. Надеюсь, они вас устроят. Но прежде чем продолжать, я хотел бы выслушать ваше мнение». Ваши идеи насчет сада произвели на меня сильное впечатление, и для меня очевидно, что у вас поистине талант к проектированию и композиции. «Ой, но меня никак нельзя счесть на таком, коли речь заходит об архитектуре», — смущенно заявила она. «А вот растения и деревья — мой конек». «Пусть так, однако я все равно был бы вам благодарен, если бы вы взглянули на мои эскизы». Он поднялся и шагнул к Лоэле. Подойдя к ней вплотную, ощутил знакомый аромат вербены, от которого у него закружилась голова. Дэвид разложил на столе перед девушкой лист бумаги и склонился над ним. Он заметил, как отдельные прятки у нее на голове складываются в корону, обрамлявшую ее чело. Кожа Луэллы отличалась нежной белизной и выглядела шелковистой и гладкой. Объясняя ей свои наброски, Викунт ощущал тепло ее дыхания. И видел, как вздымается ее грудь, что привело его в неописуемое волнение. Смущенно закашлявшись, он слегка отодвинулся в сторону, чтобы она не заметила, как сильно его тянет к ней. Я не должен пугать ее, сказал себе Кеннингтон. Она испытывает страх перед мужчинами, что видно невооруженным глазом, и потому, если я намерен добиться ее расположения, мне следует действовать с чрезвычайной осторожностью. По настойчивой просьбе Корка Виконт забрал чертежи и дал дворецкому возможность накрыть стол. «Разумеется, они еще далеко не полные», — признался он, сворачивая эскизы и пряча их под столом. «Но они дадут вам общее представление о том, чего я хочу добиться». «Это будет замечательный дом», — с энтузиазмом воскликнула она, глядя ему прямо в глаза. «Ничуть не удивлюсь, если он принесет вам известность и славу». «Этого желал бы и мой дед», — с легкой грустью признался он. «Дедушка очень хотел, чтобы я составил себе имя в области архитектуры». «Не сомневаюсь, что так и будет». Последовала недолгая пауза, пока они просто глядели друг на друга. Не было сказано ни слова, но Виконт вдруг ощутил, как у него ёкнуло сердце. «Она тоже это почувствовала». Сказал он себе, когда Луэлла зарделась и опустила глаза. После ужина он поинтересовался у нее, не желает ли она послушать музыку в гостиной. «Я привез с собой граммофон из Лондона и несколько пластинок моих любимых классических пьес. Бетховена, Брамса, Шопена». «С большим удовольствием», — согласилась Луэла, поднимаясь за стола. «Должна признаться, сама я играю на пианино, неважно, но музыку люблю». Виконт предложил ей руку, и она после секундной заминки приняла ее. Обнаженная рука девушки согревала его сквозь ткань сюртука, и виконт вдруг поймал себя на мысли, что мечтает прикоснуться к ее мягкой коже. Корк подал кофе, после чего завел аппарат и опустил грамм пластинку на поворотный круг. Приподняв тяжелый рычаг граммофона, дворецкий осторожно опустил его, так что игла коснулась пластинки. После продолжительного шипения и щелчка комнату заполонили звуки романтической пьесы Шопена. Музыка очаровала Луэллу. «Ах, как бы мне хотелось, чтобы она никогда не кончалась!» — вздохнула девушка, когда игла звукоснимателя попала в выводную канавку пластинки и с шумом застряла в ней. «Давайте послушаем еще!» — предложил Виконт, выбирая вальс Штрауса. Едва зазвучали первые ноты, как Луэлла не смогла усидеть на месте. Она принялась отбивать ножкой такт, затуманенным взором глядя вдаль и воображая себя на танцполе. «Вы любите танцевать?» — спросил Виконт, глядя на нее. «Обожаю! В Париже у нас не было особой возможности для танцев». Голос ее сорвался, а в глазах появилось отсутствующее выражение. Угадав, что Луэллу посетили не самые приятные воспоминания, виконт вскочил на ноги в таком случае потанцуйте со мной она окинула взглядом его стройную атлетическую фигуру и очевидно решив что он будет достойным партнером поднялась из кресла очень хорошо промолвила она негромко девушка потупила взор когда он привлек ее в свои объятия музыка еще звучала они же стали медленно вальсировать по комнате Но звуки оборвались слишком быстро, вдребезги разрушив для Виконта волшебное очарование танца. Молодой человек подбежал к граммофону, быстро завел механизм и вновь опустил иглу на пластинку. Он опять привлек Луэллу к себе и закружил по комнате. Она засмеялась, развеселившись, и румянец на щеках сделал девушку еще красивее, чем прежде. Голова у Виконта шла кругом, пока они кружились в танце, и на сей раз, когда музыка закончилась, их лица оказались в нескольких дюймах друг от друга. Не сознавая, что делает, он наклонился к ней и поцеловал в мягкие губы, прикоснувшись к ее устам всего лишь на мгновение. Поцелуй получился нежным и бережным, словно капли дождя упали на лепестки цветка. Кеннингтон воспарил на седьмое небо от счастья, когда на миг Луэлла ответила на его поцелуй, но потом испуганно отпрянула. «Дэвид!» — охрипшим от смущения голоском прошептала она. «Ох, простите меня! Я был настолько очарован, что забыл обо всем! Луэлла, вы очень красивы и должны знать, как я...» «Тише!» — сказала она ему, прижимая пальчики к его четко очерченным губам. Не то, чтобы вы были мне неприятны, просто я должна принимать в расчет не только себя и свои чувства. Есть ведь еще и тетя Эдит. Да, конечно, я прошу извинить меня. Дело не в том, что вы мне не нравитесь, Дэвид. Но я не так быстра в своих привязанностях, как вы. Мы должны двигаться вперед очень осторожно. «Естественно, как вам будет угодно», — сказал он, отстраняясь от нее. «Надеюсь, вы понимаете. Мне следует позаботиться о тете Эдит, поскольку кроме меня у нее больше никого нет». «Да-да, вы правы, разумеется». Виконт подошел к граммофону и снял с него пластинку. «Я вдруг понял, что сильно устал», — сказал он. «Надеюсь, вы извините меня. Полагаю, мне лучше уйти». Вот теперь пришла очередь Луэллы испытать замешательство, Но ее обуревали настолько разноречивые чувства, что она лишь просто кивнула в ответ. «Спокойной ночи, Луэлла, и примите мою благодарность за незабываемый вечер!» Поклонившись, он вышел из комнаты, оставив девушку одну и в растерянности. Черт бы побрал мою поспешность!» — прошипел он про себя, прыгая через две ступеньки вверх по лестнице. «Вот теперь я наверняка отпугнул ее учитывая, что это было последним, чего я хотел достичь». Не успел виконта оглянуться, как наступило утро пятницы, и он сообразил, что совсем уже скоро Луэлла покинет Торхаус. Он с удивлением увидел целую очередь людей, выстроившихся у дома к десяти часам утра. Все они хотели пройти собеседование и получить место садовника. «Она просто чудо», — подумал он, когда Корк повел процессию кандидатов на кухню, где их уже ждала Луэлла. Двумя часами позже она, довольная и сияющая, вышла из-под лестницы. «Два опытных садовника приступят к работе немедленно», — провозгласила она, войдя в библиотеку, и устало опускаясь в кресло в стиле Чиппендейл. «Сейчас Корк показывает им территорию, а после уже отведет меня к ним, чтобы я дала им точные указания, с чего начать». «Превосходно!» Заметил Виконт, поднимая голову от чертежной доски. После завтрака он едва начертил пару линий, вместо этого вновь и вновь перебирая в памяти события минувшего вечера. «Они будут жить за территорией поместья до тех пор, пока особняк не отреставрируют», — продолжала Луэла. «Как продвигаются ваши планы переделки дома?» Виконт со вздохом отложил карандаш в сторону. Медленно. Это нелёгкая задача, и я столкнулся с тем, что не знаю, где разместить померанцевую оранжерею, которую запланировал. Она должна соединяться с домом? Ну, в общем, не обязательно. В таком случае, что вы скажете насчет стены на боковой части нижней террасы? То, что ближе всего к кухне. Разве нельзя возвести ее там? Разумеется, можно. «Это великолепно, право, великолепно!» «Просто вы за деревьями не видите леса», — лукаво заметила Луэлла. Встав из кресла, девушка подошла к чертежной доске и начала рассматривать его набросок. Она стояла так близко от него, что Виконт едва не задохнулся от любви к ней. «Дом получается очень красивым», — отметила она с одобрением. «Мне кажется, я бы и сама хотела жить в таком месте». Очарованный ее близостью, виконт не в состоянии был сдержать себя. «Вы могли бы, Луэлла, если бы только согласились стать моей женой!» Не успели эти слова сорваться с его губ, как он понял, что совершил непростительный промах, сказав о своих чувствах вслух. Выражение заинтересованности на лице Луэлы моментально сменилось холодной отчужденностью, и она отошла от чертежной доски, направляясь к дверям. «Я только что вспомнила о том, что должна написать письмо слугам в доме тети Эдит, чтобы они подготовили его к нашему возвращению. Сколь бы приятным ни было ваше гостеприимство, нам хочется поскорее оказаться под собственной крышей, а теперь прошу извинить меня». И в шорохе юбок она покинула комнату. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Виконт силой ударил кулаком по чертежной доске. «Проклятие! Проклятие!» — вскричал он. «Вот теперь я окончательно потеряла ее. Мне не следовало выпаливать то, что думал. Какой же я болван!» В тот день он не видел Луэллу вплоть до самого ужина. Даже доставка нового телефона, событие, произведшее настоящий фурор среди слуг, не заинтересовало ее, когда он попытался продемонстрировать аппарат. К ним присоединилась графиня, чем несколько разрядила атмосферу. Луэлла выглядела еще милее прежнего, и у Виконта разрывалось сердце, когда он видел, с какой холодностью она обращается к нему. «Вы непременно должны приехать и погостить у нас в Перчере», — тем временем говорила тетка Эдит, воздавая должное мясному супу с овощами, приготовленному миссис Корк. «Замок Бремор, несмотря на то, что старинный и открытый всем ветрам, в августе поистине великолепен. Вы могли бы приехать как раз к охоте на Куропаток». Виконт метнул взгляд на Луэлу и, заметив, как по лицу девушки промелькнула тень испуга, ответил. «Благодарю вас, но я буду занят здесь ремонтом. Хочу, чтобы строители начали работы сразу же после того, как я подготовлю свои чертежи. Собственно говоря, часть рабочих прибывает уже на будущей неделе» и я планирую, чтобы они снесли несколько старых хозяйственных построек, к тому же я принял ваше предложение возвести оранжерею под для кухни Луэлла». «Моя племянница — очень умная молодая леди», — заметила графиня. «Будь она мужчиной, непременно добилась бы потрясающих успехов в любой области, в которой вздумала бы специализироваться». «Тетя, вы заставляете меня краснеть, воскликнула Луэлла, откладывая в сторону ложку. Кроме того, лорд Кеннингтон и сам выдающийся архитектор, в чем я нисколько не сомневаюсь. Но говоря о Виконде, Луэлла избегала смотреть на него, и он почувствовал себя уязвленным от того, что она обращается к нему в третьем лице. Ему нравилось слышать, как звучит его собственное имя из ее уст. «Мне будет очень жаль уезжать отсюда в понедельник», продолжала графиня. На неделю мы отправимся в Лондон. Горизонт уже наверняка чист, и вне всякого сомнения, Франк Коннелли отказался от мысли и далее разыскивать нас. Вы вольны оставаться здесь так долго, как только захотите, предложил Виконт. Благодарю вас, но после того, как мы совершим кое-какие покупки в Лондоне, нам бы хотелось вернуться домой. Мы и так отсутствовали слишком долго, поспешно вставила Луэла. Ее быстрый ответ вновь уколол Виконта, и он решил, что должен поговорить с ней наедине при первой же возможности. «Мое неожиданное предложение руки и сердца явно оскорбило ее», — подумал Дэвид. «А я не хочу, чтобы она полагала меня очередным несносным типом, добивающимся ее расположения». Когда они перешли в гостиную, Виконт отвел Луэлу в сторону. «Луэлла, боюсь, я огорчил вас своим предложением», — начал он после того, как графиня тактично оставила их одних. Девушка залилась румянцем до корней волос. «Ничуть не бывало», — с явной неловкостью ответила она. «Признаюсь, я была несколько ошеломлена, но вовсе не считаю, что об этом не может быть и речи. Просто еще не время, только и всего». Виконт бережно и трепетно взял ее ладошку в свои руки и заглянул ей в глаза. «Так я могу надеяться?» «Позвольте хорошенько обдумать все, что вы сказали мне, Дэвид, и обещаю дать вам ответ после того, как вернусь домой. Мне нужно будет и спросить совета у тети Эдит». «Разумеется!» — с горячностью отозвался он. «А теперь давайте вернемся к ней...» пока она не начала беспокоиться, не случилось ли с нами чего-нибудь. Луэлла повернулась и вышла из столовой. Дэвид, немного помедлив, сделал глубокий вдох, стараясь успокоиться. «Она не сказала нет», — подумал он. «У меня еще есть надежда». Немного погодя, когда они допили кофе, Виконт предложил им, вместо того, чтобы снимать номера в гостинице, остановиться в его доме на саут Одли стрит «Я позвоню слугам и распоряжусь приготовить его для вас», — сказал он. «А Беннет отвезет вас на вокзал в Барнстейпле. Возражения не принимаются, и потому даже не вздумайте протестовать». «Благодарю вас, вы очень любезны», — отозвалась графиня. «Пока остаетесь под моей крышей, вы ни в чем не будете знать нужды». Виконт метнул взгляд на Луэлу, и сердце его преисполнилось любовью. «Пожалуйста, скажи «да».» — мысленно взмолился он, слушая, как она беззаботно болтает о чем-то с теткой. «Отныне моя жизнь в твоих руках». Утром в понедельник Виконт с тяжелым сердцем простился с графиней Луэлой. После их отъезда Торхаус показался ему огромным и опустевшим. Обреченно вздохнув, он вернулся к чертежной доске и постарался с головой уйти в работу. Через несколько дней, уже на этой неделе, должны были прибыть строители, и нельзя терять время. Графиня пришла в полный восторг от поездки на Даймлере. Она даже заявила племяннице, что подумывает о том, не купить ли себе такую машину после возвращения в Шотландию. «Только представь, что мы каждый день сможем разъезжать по вересковым пустошам и предгорьям», оживленно промолвила она. А я вовсе не желаю состариться от безделья. Лоэла рассмеялась, глядя на сияющую графиню, которая заняла свое место на сиденье пассажира. Обеим было невероятно грустно расставаться с поместьем Торхаус. Когда они доехали до конца подъездной аллеи и Лоэла поняла, что теперь еще очень долго не увидит виконта, она вдруг ощутила комок в горле. Пока дамы садились в поезд до Эксетера, откуда имели намерение Направиться в Лондон, Франк Конноли зарегистрировался в качестве гостя в небольшой гостинице на Дюк-стрит. «Сколько вы рассчитываете пробыть у нас, мистер Конноли?» — осведомился клерк. «Не знаю. Вероятно, неделю, а может и дольше». «Очень хорошо, сэр. А теперь будьте добры проследовать за носильщиком. Он проводит вас в нашу комнату. Надеюсь, ваше пребывание у нас будет приятным». Франк Конноли проворчал в ответ нечто нельцеприятное. Он вовсе не намеревался приятно проводить время. Все его мысли занимал только один вопрос. Один, единственный. Переступив порог своей комнаты, швырнулся к саквояж на пол и окинул номер небрежным взглядом, после чего тут же вышел вон. День в Лондоне выдался дождливым и даже чуточку прохладным для июля месяца. Франк Коннелли застегнул пуговицы своего старомодного пальто с несколькими воротниками, чтобы уберечься от надоедливой мороси, и, опустив голову, направился на Мэри Лебоун Хай-стрит. Здесь, в неприметном переулке, он вошел в распахнутую дверь, а затем поднялся по темной грязной лестнице. Латунная табличка на двери снаружи гласила «Генри Джонс, частный детектив». Оказавшись на верхней площадке лестницы, Коннелли повернул черную дверную ручку и вошел. Секретарь поинтересовалась, как его зовут, а затем предложила ему присесть. Еще через несколько мгновений он зашел в контору мистера Джонса и предъявил тому фотографию Луэллы. «Я хочу, чтобы вы любой ценой отыскали мою невестку», — начал он, но тут же сменил тон, заметив выражение лица мистера Джонса. «Она исчезла несколько месяцев назад и с тех пор получила наследство, о котором ничего не знает. Поэтому мне было поручено найти ее. Такова последняя воля моего покойного брата». «Это будет недешево, мистер Конноли», — заявил детектив, беря из его рук фотографию и внимательно рассматривая ее. «Но она очень привлекательная женщина. Выследить такую не составит особого труда». «Благородная дама, говорите?» «У меня имеется причины полагать, что она путешествует в обществе графини Риджуэй». «Значит, будьте покойны, мы найдем ее, мистер Конноли». «В эту пару года высшее общество покидает Лондон, так что если она здесь, я скоро узнаю об этом». «Можете не стеснять себя в расходах», — заявил Франк Конноли, надевая шляпу и поднимаясь, чтобы уйти. Ее нужно найти любой ценой». Спускаясь по лестнице, он испытал чувство растущего удовлетворения. «Она не сможет скрываться долго, и поскольку я уже удостоверился, что в Шотландию они еще не вернулись, то кроме как в Лондоне быть им больше негде», — пробормотал он. «Если Джонс действительно так хорош, как его репутация, значит, Луэлла Риджвей где бы ты ни находилась, я найду тебя». И ты будешь моей!» Радостно потирая руки, он вышел на улицу, и на губах его играло нечто похожее на улыбку. Глава шестая Луэла с графиней прибыли на Паддингтонский вокзал поздно вечером, утомленные, измученные после долгого изнурительного пути. Они с удивлением обнаружили, что Виконт распорядился прислать за ними свой большой сверкающий фаэтон. «Это не могут быть лакеи Виконта», — прошептала Луэла, помогая тетке подняться в экипаж. «Разве он не говорил нам, что в его лондонском особняке осталось всего двое слуг? Должно быть, он нанял их специально ради такого случая». «Он и впрямь гостеприимный хозяин», — заметила графиня. «Впрочем, в этом нет ничего удивительного, учитывая, что он влюблён». «Тётя!» — Луэла покраснела до корней волос и потупила взор. Но тётя Эдит невозмутимо продолжала. «Однако ведь я права, не так ли? Он влюблён в тебя». Луэлла уставилась на свои перчатки и прикусила нижнюю губу. Он просил меня выйти за него замуж. «Тогда почему, моя дорогая девочка, ты не приняла его предложение? А я полагаю, что ты ответила ему отказом, иначе он пришёл бы поговорить со мной. Я не могу этого сделать, и вам известно почему». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мне известна лишь одна причина, по которой ты считаешь себя недостойной его. И хочу надеяться, другой являюсь не я сама. Я вполне могу позаботиться о себе и вернуться в Шотландию самостоятельно. Тетя, я не желаю об этом слышать. Но вы правы насчет другой причины. — То есть ты полагаешь, призрак Жанна-Мари Булико бросает на тебя тень даже теперь, почти год спустя? Графиня покачала головой и взяла руку Луэлы в свои ладони. — Луэла, дорогая моя, в том, что случилось, нет твоей вины. Но я была обручена с ним после головокружительного романа, который сам по себе вызвал грандиозный скандал. Хуже того, я сбежала с ним только ради того, чтобы обнаружить, что он уже женат на другой. Какой же дурочкой сочтет меня Дэвид? И в довершение всего он будет смотреть на меня, как на поддержанный товар. Дорогая, всем известно, что твоя девичья честь не пострадала. Я готова лично поклясться в твоей невинности. Кроме того, никто в Англии и слыхом о нем не слыхивал. Твое имя не упоминалось в французских газетах, Так о чем же тебе беспокоиться? Думаю, он разлюбит меня, если узнает правду, вздохнула она. А ты? Ты любишь его? Спросила тетка. Я же вижу, тебя что-то беспокоит, и подумала. О, да! с жаром воскликнула Лэла. Только в поезде я поняла, насколько сильно люблю его. Я никак не ожидала, что мне будет так мучительно больно расставаться с лордом Кеннингтоном, но с каждой мили я чувствовала себя все хуже от того, что больше не с ним. В таком случае, дорогая моя, хватит сомневаться. Лови свой шанс на счастье. Прошу прощения, миледи, мы прибыли. Экипаж остановился, и Лакей уже спрыгнул на тротуар, распахнув перед ними дверцу. Луэлла, подняв голову, окинула взглядом элегантный особняк сложенный из красного лондонского кирпича с окнами в черных рамах. В холле дома под номером 23 по улице Сау-Тодли-Стрит горел электрический свет, и Луэлла увидела, что их уже ждет дворецкий. «Добро пожаловать, мисс Риджвей, миледи. Меня зовут Белами. с поклоном сообщил он. «Если вы соплоговорите проследовать за мной, я покажу вам ваши комнаты». Лоэла с восторгом обнаружила, что в ее распоряжении оказалась большая спальня с комфортабельной ванной. Но она очень устала, поэтому даже не дала себе труда распаковать свои вещи. Вместо этого она сняла платье, надела ночную сорочку и прямиком отправилась в постель. «Хотела бы я знать, где сейчас Франк Коннели, Засыпая, подумала она. Однако под крышей Виконта я чувствую себя в такой безопасности, что уже должна перестать беспокоиться о нем. В это же время Хоскин в особняке Торхаус, войдя в спальню хозяина со стаканом воды, застал его расхаживающим взад вперед по комнате. «Это все на сегодня, милорд?» «Благодарю вас, да». Хоскин закрыл за собой дверь, оставив Виконта наедине со своими мыслями. Подойдя со свечой к зеркалу, тот поднес к свету длинный светлый волос, который обнаружил на Софе, восхищаясь им, словно священной реликвией. Луэла, пробормотал он. «Я бы не поверил, если бы мне сказали, как я буду скучать по тебе!» Следующие несколько дней прошли для Луэлы и графини самым приятным образом — Экипаж Виконта оказался в полном их распоряжении, и они совершили на нем множество поездок — на Бонд-стрит, в Найтсбридж, Кью-Гарденс, музеи в Южном Кэнсингтоне и во многие другие места. Поначалу леди не обращали внимания на человека в котелке и клетчатом пальто, который тенью неизменно следовал за ними, куда бы они ни отправились. Он смотрел, как дамы выходят от модного портного на Бонд-стрит, Отмечая время, и молча стоял в подворотне, глядя, как они покидают Хэрротс, нагруженные пакетами. Он записывал все, что видел, до тех пор, пока не решил, что собрал достаточно сведений, дабы представить их своему клиенту. Мистер Джонс отправил записку в гостиницу Франка Конноли, в коей попросил его немедленно прибыть к нему в контору. Не прошло и двух часов, как кто-то уже оказался у дверей детектива, нетерпеливо расхаживая по приёмной. «Мистер Джонс скоро примет вас», — ответила ему секретарь, когда он в третий раз за последние 15 минут потребовал немедленной встречи с сыщиком. Наконец дверь отворилась, и на пороге показался предыдущий клиент мистера Джонса. Не успел он надеть шляпу и удалиться, как Франк Конноли ворвался в кабинет детектива. «Вы сказали, у вас есть для меня кое-что. Что именно?» Его водянистые глазки вылезли из орбит, а на кирпично-красном лице застыло выражение напряженного ожидания. «Интересующие вас дамы были обнаружены», — сообщил ему мистер Джонс. «Например, вчера днем их видели, когда они делали покупки в Хэрротсе». «Неужели вы ожидаете, что я буду ошиваться близ Хэрротса весь день в надежде случайно встретить их? Мне нужен адрес, по которому они остановились». «Мистер Коннели. Ваша э, невестка, судя по всему, раскатывает по Лондону на дорогом и быстром экипаже. Боюсь, пока что мне не удалось установить точного места их проживания. Ну так займитесь этим, приятель. Мне необходимо безотлагательно переговорить с мисс риджой, Но, похоже, вы этого не понимаете. Мистер Джонс в упор разглядывал краснолицего господина, который навалился на его стол с противоположной стороны. Ему было решительно наплевать на этого клиента. А еще он был абсолютно уверен в том, что леди, которую выслеживал, вовсе не приходится тому невесткой. Но он не имел привычки задавать лишние вопросы, когда клиент платил, не скупясь за оказываемые услуги. Франк Коннелли вынул из кармана крупную купюру и швырнул ее на стол перед мистером Джонсом. «Этого довольно! Найдите их до конца недели и получите еще одну такую же». Чего бы это ни стоило я заплачу. Но только найдите мне ее. Развернувшись на каблуках, он вышел из конторы. Мистер Джонс облегченно вздохнул и сложив купюру в четверо сунул ее в бумажник. У него уже были подозрения по поводу того кому принадлежал этот дорогой экипаж, однако сперва нужно было окончательно удостовериться в этом. Выждав некоторое время, детектив взял с вешалки свой котелок и сообщил секретарю, что до конца дня его не будет. Идти до места назначения было совсем недолго, следовало перейти на другую сторону Оксфорд-стрит, а потом и поторопиться, если он хотел застать свою жертву во время возвращения из очередной поездки в город. «Эти дамы — люди привычки, пробормотал он, скоро шагая по Джеймс-стрит. Они могут вернуться в любую минуту. Луэлла и графиня выбрались из экипажа, чувствуя приятную усталость. Они посетили все самые знаменитые галереи Лондона и выпили чаю в Ритце. И теперь, с трудом передвигая натруженные ноги, обе предвкушали приятный спокойный вечер с очередным восхитительным ужином от миссис Беллами. Помогая тетке выйти из кареты, Луэлла оглянулась на другую сторону улицы и заметила под деревом привалившегося к нему плечом мужчину в котелке. «Знаете, тетя Эдит, я уверена, что этого человека вчера днем мы видели в Хэроте. А еще он был в гайд-парке, когда мы прогуливались там Давича утром. Помните, как я обратила на него ваше внимание и пошутила, что он следит за нами?» Хотя Лоэла попыталась не придавать серьезность своему тону, лицо ее стало белым, как мел. В голове девушки на Зойле вобилась только одна мысль о том, кто мог нести за это ответственность. Франк Конноли. Графиня сошла на тротуар и поднесла к глазам Лорнет. «Да, пожалуй, ты права, Луэлла. И мне кажется, он замышляет нечто недоброе». Прежде чем Луэлла успела остановить графиню, та быстрым шагом направилась на другую сторону улицы, угрожающе помахивая зонтиком. «Эй вы, сэр!» — окликнула она мужчину. «Ступайте прочь, или я вызову полицию. Я хорошенько вас запомнила, и можете не считать меня дряхлой старухой, которая не в состоянии исполнить свою угрозу». Мистер Джонс, развернувшись, бросился на утек. Он сразу понял, что имеет дело с весьма решительной особой. Графиня прошла вслед за ним еще несколько ярдов, пока не решила, что прогнала его. «Ничего страшного не случилось», — сказал он себе, быстро сворачивая за угол. «Это графиня Риджу и собственной персоной, и они остановились в особняке лорда Кеннингтона. Мои подозрения подтверждены. Мистер Коннолли будет доволен. Очень доволен». Графиня изрядно запыхалась к тому времени, как вернулась обратно к дому. Она преследовала незнакомца очень недолго, зато получила удовольствие от каждой секунды погони. А вот Луэлла уже обливалась слезами в гостиной. «Он нашел нас! нашел! – всхлипывала она, комкая в руках носовой платочек. «Этот человек — частный детектив, я уверена!» «Я прогнала его прочь!» с гордостью сообщила ей графиня. «Но, думаю, мы должны сократить наше пребывание в Лондоне и уже сегодня вечером уложить свои вещи». Очень жаль, однако Франко Конноли удалось разрушить то, что стало такой приятной интерлюдией. «Мы не можем отправиться в Шотландию! Первым делом он кинется искать нас именно там!» «И что ты предлагаешь?» «Разве нельзя вернуться в Торхаус?» «Вы могли бы позвонить лорду Кеннингтону и попросить его вновь предоставить нам убежище?» Графиня ненадолго задумалась, после чего спокойно попросила Беллами позвонить в поместье Торхаус. «Прошу вас передать мне трубку, как только телефонистка соединит вас», сказала она, возвращаясь в гостиную, дабы успокоить лэлу насколько это возможно. Через десять минут телефон в холле разразился пронзительным звоном, и вошедший Беллами сообщил им, что их соединили. «Его милость на линии, миледи, он готов говорить с вами». Графиня быстро обрисовала Виконту затруднительное положение, в котором они оказались. «Франк Конноли нанял частного детектива, чтобы выследить нас, и тому удалось установить наше местонахождение. Мы не могли бы вновь воспользоваться вашим гостеприимством и вернуться в Девон. Не думаю, что он сумеет отыскать нас там». А Луэлла? Она в отчаянии, как вы легко можете себе представить. Ох, бедная моя!» Улыбнувшись про себя, графиня подумала. «Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» Я была права, когда решила, что Виконт Поуша влюбился в Луэлу. Он не отвергнет мою племянницу с презрением, узнав ее тайну. «Лорд Кеннингтон, нам небезопасно оставаться здесь». «В таком случае вы должны как можно быстрее вернуться в Девон. Распорядитесь, чтобы Беллами собрал ваши вещи и подготовил экипаж. Кроме того, он должен узнать, в котором часу от Паддингтонского вокзала отходит следующий поезд до Эксетера а я отправлю Беннета, чтобы он встретил вас. Просто передайте Беллами, пусть сообщит мне предполагаемое время прибытия вашего поезда». «Благодарю вас, лорд Кеннингтон. Вы даже не представляете, как мы вам признательны». «Вам предстоит долгий путь, но нельзя терять ни минуты», — отозвался Виконт, и в его низком голосе явственно прозвучали тревожные нотки. «Если Франк Конноли действительно узнал, где вы остановились, на этом он не успокоится. Немедленно распорядитесь, чтобы слуги не пускали в дом никого, а всем посетителям отвечали, что вы уже отбыли в Шотландию. В случае крайней необходимости его необходимо направить по ложному следу». Графиня, положив трубку на рычаги, вернулась в гостиную, где по-прежнему сидела и плакала Лоэлла. «Все в порядке» сообщила она девушке. Балами укладывает наши вещи и готовит экипаж к отъезду. Предлагаю выйти из особняка через конюшню на заднем дворе. Таким образом, если за парадным входом наблюдают, мы сможем улизнуть незамеченными. Как вы можете быть уверены, что он не попытается застать нас врасплох прямо здесь? Лоэла, несмотря на все свои ужимки и претенцизиозность... «Франк Конноли — недалекий простак, и обмануть его будет несложно. А теперь пошли. Нужно собираться, причем побыстрее». Но Лэла вместо того, чтобы бегом броситься наверх, не двинулась с места. «Я не могу». «Луэлла, ты должна. Нам не стоит оставаться здесь. Если этого человека действительно нанял Франк Конноли, Он наверняка отправится прямо к нему, дабы уведомить его о нашем местонахождении. Нужно спешить». Луэла жалобно и беспомощно взглянула на тетку. Лицо ее покрывали красные пятна, а глаза опухли от слез. «Не думаю, что сумею пережить еще одно бегство от него. Пожалуй, будет лучше, если я уступлю и выйду за него замуж». Луэла, и думать забудь о подобной глупости!» Вскричала тетка, выпрямляясь во всей свой немалый рост. «Я не желаю даже слышать об этом. То, что мне сейчас сказал по телефону Виконт, не оставило у меня и тени сомнения. Он без памяти влюблен в тебя. Дорогая, тебе выпал шанс обрести счастье, и потому ты должна преодолеть нынешние трудности. Умоляю!» Несмотря на все уговоры, Луэла продолжала сидеть на софе, не зная, что предпринять. Девушка чувствовала любовь к Виконту, но одна только мысль о Франке Конноле подавляла всю ее волю к сопротивлению. «Я так устала скрываться от него», — прошептала она, качая головой. «Очень устала». «Обещаю, это будет твой последний побег», — вновь взмолилась тетя Эдит. «А теперь пойдем со мной, тебе нужно умыться». «Мы останемся наверху, если там ты будешь чувствовать себя в безопасности, но я уверена, Беллами не пропустит никого дальше входной двери». В конце концов, Луэлла дала увести себя наверх. «С собой мы возьмем только самое необходимое», — сказала графиня. «Все остальное я попрошу Белами отправить прямиком в Шотландию». Вероятно, это послужит нам дополнительным отвлекающим маневром, если тот детектив увидит, что наш багаж отправляется на вокзал Чаринг-Кросс, а не Паддингтон. После того, как Луэлла позволила убедить себя, ей не понадобилось много времени, чтобы уложить кое-какие вещи в саквояж, а затем она стала ждать, когда же Беллами сообщит им, что все готово к отъезду. «Кучер уже ждет вас, миледи!» Беллами был рослым коренастым мужчиной, поэтому, когда он появился в дверях, создалось впечатление, будто заполняет собой весь дверной проем. Графиня сочла, что он без труда одолеет Коноли, если тому вдруг вздумается прибегнуть к насилию. «Благодарю вас, Беллами, и я передам лорду Кеннингтону, что вы были очень добры к нам». Пустое, миледи, вы гости в доме его милости» и он ожидал бы от меня никак не меньше того, что я уже сделал». Но не успели они спуститься, и до половины лестницы черного хода, как парадную дверь, сотряс громкий стук. Они замерли на месте, когда эхо гулких ударов раскатилось по всему дому. Беллами взглянул на графиню, на лице которой была написана «Мрачная решимость». Она знала, что этот стук может означать лишь одно — Франк Конноли нашел их. «Быстрее, миледи! Если мы спустимся по лестнице в кухню, то потом я пойду и открою входную дверь. Мне доставит удовольствие выпроводить этого наглеца, несолоно хлебавши». Беллами провел их через помещение для мытья посуды и вывел во двор. Едва ступив наружу, Луэла услышала, как фыркают лошади, и дамы поспешили к экипажу. «Впусти меня немедленно, прохвост!» Резкий, хриплый голос Франка Коннелли прозвучал так громко, что его было хорошо слышно даже на конюшне в задней части особняка. Луэлла как вкопанная застыла на месте, когда голос эхом прокатился по пустынной улице. «Луэлла, Беллами позаботиться о нем! Быстрее в карету!» Графиня действовала мягко, но решительно. Взяв племянницу за руку, она помогла той подняться по ступенькам и подтолкнула ее в комфортабельное нутро экипажа с сиденьями, обитыми бархатом и полированной деревянной отделкой. Тем временем Беллами наслаждался каждым мгновением, стоя в холле и выжидая подходящего момента, чтобы отворить входную дверь. Наконец, когда Конноли пришел буквально в неистовство, колотя в дверь, он надёрнул на себе ливрею и лопатообразной ладонью пригладил волосы. Отодвинув засов, Беллами распахнул парадную дверь, возвышаясь как скала над довольно-таки низкорослым и плотным Франком Конноли, лицо которого уже побагровело от злости. «Где она? Я знаю, она здесь! Отступи в сторону, приятель, и дай мне пройти!» «Прошу прощения, сэр, но я не могу впустить вас. Дома никого нет». «Вздор!» «Луэлла здесь, я знаю это! Я требую, чтобы меня провели к ней!» «Сейчас в доме нет леди с таким именем», — сообщил ему чистую правду Белами. «Они отбыли в Шотландию час назад или около того!» Франк Конлин на мгновение растерялся. Мысли его разбегались, когда он сделал попытку сосредоточиться. Но ведь Джонс сказал, что собственными глазами видел их сегодня в этом самом доме примерно в половине шестого. Как же они могли уже уехать в Шотландию? — Ты лжешь, приятель. А теперь приведи ее сюда немедленно, прохвост ты этакий. Беллами встал на пороге так, что загородил собой весь дверной проем, благодаря чему из холла наружу не проникал ни единый лучик электрического света. Расправив плечи, он заговорил негромко, но твердо. «Сэр, их здесь нет. А теперь я предлагаю вам сейчас же уйти, не поднимая шума. В противном случае буду вынужден позвонить в полицию». «Да неужели?» Франк Коннолли подступил к гиганту дворецкому вплотную и заглянул ему прямо в глаза. «У вас все в порядке, сэр?» Резко развернувшись, Франк Конноли оказался нос к носу с двумя полисменами, стоявшими на тротуаре позади него. Приоткрыв рот от изумления, он не мог вымолвить ни слова. «Я очень рад вашему появлению, офицеры», — сладким как мед голосом промолвил Беллами. «Этот джентльмен ведет себя очень агрессивно и неприятно. Он угрожает силой ворваться в дом лорда Кеннингтона в отсутствии хозяина». Двое полисменов не колебались ни секунды. Подступив к Коноли с двух сторон, они в миг заломили ему руки и сковали запястья наручниками, прежде чем он понял, что происходит. «Будьте любезны пройти с нами в участок, сэр!» Беллами улыбнулся и одобрительно кивнул. «В случае необходимости он бы воспрепятствовал Франку Коноли тем способом, который счел бы наиболее подходящим» так что вмешательство двух офицеров полиции оказалось как нельзя более своевременным. «Идемте, сэр, и не оказывайте сопротивления, иначе мы будем вынуждены арестовать вас». В следующую минуту Коннелли обнаружил, что его ведут вниз по Саут-Одли-Стрит и принялся возмущаться и протестовать во весь голос. Когда они вышли на Маунт-Стрит, из-за противоположного угла показалась карета с Луэлой и ее теткой но Конноли не обратил на них внимания, кипя от бессильной злобы на полисменов, которые, заломив руки мужчины за спину, тащили его в сторону полицейского участка. «Итак, наконец-то мы избавились от Франка Коннолли. Надеюсь, никогда больше не увидим его!» С плохо скрываемым облегчением воскликнула графиня. «Мы ведь по-прежнему направляемся в Девон, тетя, не так ли?» Робко осведомилась Лоэла. «Разумеется, дитя мое. В Лондоне мы оставаться не можем. Нет, мы сядем на поезд до Эксетера. А вот Франк Коннолли получил именно то, чего заслуживал». Много позже, когда они уже благополучно устроились в купе поезда, Луэлла принялась ломать голову над тем, что она скажет Виконту. «Он ведь непременно спросит меня, обдумала ли я его предложение. Но как я могу принять его, не рассказав ему всей правды?» Она покосилась на тетю Эдит, которая мирно спала на сиденье напротив. События суматошного дня не могли не сказаться на ней, и сейчас графиня выглядела совсем уже старушкой. Вплоть до этого момента, хотя ей было уже почти семьдесят, она казалась Луэли молодой и полной сил. Но теперь, глядя в посеревшее, испещренное морщинами лицо тетки, девушка вдруг с ужасом осознала, что той, не исключено, Осталось совсем недолго. А ведь она так хотела увидеть мою свадьбу. Мысль это доставляла Луэли нешуточное беспокойство. Она знала, что самым сокровенным желанием тетки было увидеть, как племянница идет по церковному проходу. И вот теперь у нее появилась возможность исполнить его, если только достанет для этого мужества. Но тогда мне придется рассказать ему все. — прошептала она, и глаза ее наполнились слезами. «Однако не могу же я таскать за собой тетю Эдит по всей стране, особенно теперь, когда поняла, как сильно люблю Дэвида». Поезд с грохотом и лязгом мчался сквозь ночь, и его ритм убаюкивал девушку. Колеса стучали на стыках рельс, с каждым оборотом приближая путешественниц к их цели. Уже под Девоном Луэлла, наконец, приняла важное решение. «Нет, я должна буду рассказать ему о Жанне Мари», — сказала она себе. «И обо всем остальном тоже».